Глава 10. Отчепенцы. Минут 5 я крутил щит при течь между пальцами, как фишку казино. Скорабей на щите пуговичке менял цвет, и чем больше я на него смотрел, тем сильнее хотелось применить реликт по назначению, сделав частью себя. Но поддаться искушению не давали мысли о доме, дочери и новых друзьях. Опасаясь сделать необратимое, я вернул артефакт в виртуальное хранилище. Решив не спешить с использованием генетического мода. Хранилище. При мысли о нём вспомнилось, что хомяк сидит на резервах корма и воды с самой земли. Тигр, кажется, понял, что хозяин наконец-то подумал о нём, сошёл с колеса, приблизился к прозрачной стенке клетки и укоризненно посмотрел на меня. Что, дружок, проголодался? Я дотронулся до сенсорного экрана и удивился. Индикаторы корма и воды показывали больше 50%. Хм. Тигр пискнул и вернулся в колесо на чафразгон. Видимо, хотел продемонстрировать, что и у него ещё есть порох в пороховницах, и не только я вида своего первый, но и он, гордый гхоммяк тигур, первый своего вида в центре галактики. Орёл. Я показал хомяку большой палицы, а сам задумался. Интересно, насколько ещё хватит корма? И как такое возможно, что «Тигр» за две недели даже не ополовинил резервы питания? Поднявшись с инопланетного кресла, я удивился не только загадке с хомячьим кормом, но и легкости своих движений. Радуясь тому, как хорошо, прекрасно себя чувствую, я направился к выходу и увидел товарищей с порога буферной зоны. Тех, что признали себя моими подопечными, а меня — своим капитаном. Они устроились в сторонке, подальше от проходящих мимо, но так, чтобы не пропустить, когда я появлюсь. Ближе всех сидела, опустив голову Криси, но первым меня заметил малыш Шаг. Его лицо озарилось улыбкой, он радостно прогудел: "Эй, ребята, глядите, кто к нам пришёл. Босс, мы здесь!" И замахал обеими руками так, что снёс с головы Йёрвина непонятно откуда взявшуюся шляпу. Хоп и Юто о чём-то беседовали. Но услышав малыша, развернулись и устремились мне навстречу, чуть не сбив с ног щупалец какого-то мелкого инопланетянина, от чего тот мгновенно собрался в комок и закрылся раковиной. Ирвин, подобрав шляпу, увязался за ними, но первой ко мне подбежала, вспорхнувшая с кресла Криси. Остановилась, не поверив своим глазам, схватила меня за обречённую руку и ощупала её, но не ограничилась этим. Ещё и понюхала, а потом даже лизнула. Подняв удивлённые глаза, осторожно поинтересовалась. Настоящее? Не протез? Я мягко отнял руку, широко улыбнулся и показушно задрал рукав выше плеча, напряг бицепс. Настоящее? Подошли остальные и застыли в задумчивости. Хоп мне сводило с моей руки восторженных глаз и настоящего и бионического. Ютон нервно чесал бородку. Ирвин мял шляпу, отвесив челюсть. Кажется, я догадывался, о чём они думали. Органы и части тела печатали и на земле. Их спокойно имплантировали, приживляли, заменяя повреждённые и восстанавливая отсутствующие. Но не за полчаса, и на полное приживление, причём без стопроцентной гарантии, уходили месяцы. Однако, как оказалось, изумление вызвало другое Это выяснилось после затянувшегося молчания. «Хэп, это точно ты?» — поинтересовалась Хоуп. «Какой-то ты... молодой?» «Юный!» — ответил за нее Ирвин. Глаза его горели так, будто он узрел чудо. Впрочем, так оно и было. «Капитан Райли, объясните, что с вами произошло, если это возможно объяснить?» «Не здесь и не сейчас», — ответил я. «Хэп, это точно ты?» Лучше давайте подумаем, куда пойдём и что будем делать. Предложение энтузиазма не вызвало. Они не сводили с меня глаз и, видимо, примеряли моё омоложение на себя, особенно Юто и Ирвин. Криси помалкивала. Малыш что-то мудрил в интерфейсе, судя по застывшему взгляду, и медленно вчитывался. Читал он про себя, но шевелил губами. Наконец, молчание нарушил Хоуп, прошептав: Если бы не Видела Капа, до этого никогда бы не поверила, что час назад он был безруким. Здесь сплошные чудеса. Бос получил руку, а я ум, восхищённо прокричал малыш. Он держал непонятно откуда взявшийся прозрачный сосуд, похожий на искажённые песочные часы, в котором плескался чёрный напиток с серебристыми блёстками. Мы попали в рай. Наверное, рай слишком оптимистичная оценка для этого места, и впереди много сложностей. На спорить с малышом никто не стал, тем более я. Если бы кто-то над ним посмеялся, я от всей души предложил бы ему отсечь себе правую руку, прожить 10 лет, а потом обрести её и только тогда делиться экспертным мнением. Стоп. Я снова посмотрел на сосуд в руке Шака и поинтересовался. Малыш, что значит ты получил ум? Ничего не ответив, шаг залил в глотку ту самую чёрную жидкость с серебристыми блёстками. Сосуд опустил. Малыш прислушался к себе, его лицо приняло выражение крайнего изумления, потом нахмурилось, посветлело и озарилось улыбкой. Получил 3 очка в разум, прокомментировал он. Сработало. Что сработало? Так и не понял Юта. Сейчас расскажу, мистер Энда, ответил малыш, выставив ладони. Дайте отдышаться, а то мне будто мозги заморозило. С полминутом простоял, упёршись руками в колени, после чего открыл нам причину своей радости. Может быть, умом малыш шаг не блистал, но как любой подросток адаптировался ко всему новому куда быстрее остальных. Он первым досконально изучил интерфейсы свой профиль и, как признался при Унылу, увидев в строке разума скромную четвёрку. Понимаете, мистер Райли, «У Хоуп восемь, а у мистера Горовица вообще пятнадцать!» Ударив кулаком о ладонь, посетовал малыш. «И у Криси двенадцать!» «Долго не мог понять, чего парень от меня добивается», — пробормотал Ирвин. «Заладил, сколько у вас разума, мистер Горовиц!» А я ему «Уж сколько бог дал, столько и есть, вроде не весь пропил!» «А я вообще отмахнулся, думал, бредит!» Виновато признался Юта и добавил... Но если кому интересно, у меня 8 очков разума. Опра смеялась. Да, я тоже не сразу поняла, о чём толдычит малыш. Хорошо, Кристина была рядом. Она объяснила, о чём он спрашивает. Когда малыш осознал, что тупым его с детства называли не просто так, он так разозлился, что даже стал немножко умнее. У меня такое бывает, объяснил он. Я, когда злюсь, у меня это, как будто шестерёнки в голове, ну, это Быстрее начинают двигаться. Тогда я и сообразил это заглянуть в магазин, а там было написано, что как новичок, я могу выбрать один бесплатный мод. Я подумал, что боевой-то мне не особо нужен, потому что не люблю драться, а профессиональные мне не по зубам. Не хватало разума даже на простейшие, вроде шахтёрского мода или мода погрузчика. Даже у них требование к разуму не меньше 5 очков. Он на глазах становился умнее, разговаривая всё более сложными фразами. И тогда ты выбрал генетическую модификацию малый разум, которая даёт плюс 3 очка к характеристике. И правильно сделал, заклюла Криси. А вы, кеп, поняли, как здесь это работает? Понял, кивнул я. Слёрх разум Сидуса нас взвесело оценил. Судя по тому, что вы сказали, разумом я недалеко ушёл от хоуп и юта. У меня 9. Тоже что ли взять генетический мод на эту характеристику? Я бы на вашем месте не спешила, сказала Криси. Выбрать подарок всегда успеем. Важно не ошибиться. Хотя плюс 3 очка это прямо весомо, задумчиво проговорил Хоп. Вот только что взять? Кристина права, важно заговорил Ирвин. Теперь, когда Всемогущий Разум Сидус официально объявил его умнейшим в компании, он расцвёл и преисполнился уверенности в себе. Картер, вы посмотрели список. Что за список, не понял я? Список нашей, Ервин пощёлкал пальцами, подбирая слово. «Ор организации. Мы можем как-то назваться, причём я говорю не только о названии группы, но и о самой группе. Клан Экипаж, гильдия, кооператив, семья, компания, корпорация, товарищество, команда, артель. Как назовёмся? Некоторое время все молчали, и Горовец недовольно покачал головой. Понятно. Никто не счёл необходимым ознакомиться с правилами существования организованных групп на Сидусе, ведь так? Приветствующий рапторианец сказал мне, что все вы признали моё лидерство. Так что я несу ответственность за вас, а вы отвечаете только передо мной, вспомнил я. А в остальном, признаюсь, доскональный интерфейс не изучал. Уж очень спешил к вам. Ирвин посмотрел в потолок, его взгляд остекленел, и он процитировал: "Мало организованная группа Хома Картера Райли, пока мы называемся так. Слишком громоско. Давайте назовёмся джедай", предложил малыш. Мы же в космосе, так? Наверняка тут есть какая-нибудь злая империя. "Ты из Звёздных войн?" удивился Йёрвин. Не знал, что нынешняя молодёжь смотрит классическое кино. Умели снимать в конце 20-го века. Больше века прошло, а смотрят. Так у нас дома только бесплатные каналы крутили, смутился парень. Там много такого древнего дерьма показывали. А почему тогда не империя? поинтересовался Йёрвин. Эти ребята посильнее каких-то оборванцев со световыми мечами. Мы же хорошие, да? ответил малыш. А имперцы злые. Будем бороться со злом. Нет, отказался я, вспомнив, как потерял товарищей в марсианской пещере. Мы не будем бороться со злом. Оно здесь наверняка слишком злое. Лучше будем бороться за себя и своих близких. Давайте без подвигов, ребята. Тогда можно назваться борцами. — сказал Юта, поймав на себя удивлённые взгляды, пояснил. — А что? У меня третий данный чёрный пояс под зюдо. Лан борцы, звучит хорошо. — Никаких борцов и борчих, — Хоуп помотала головой. — Нет. Давайте подумаем, что у нас общего. — Мы все неудачники, — сказал Ирвин. — Вспомните, что сказали люди головы. Все мы калеки, кроме капитана. — Мы все неудачники, — сказал Ирвин. Он с завистью посмотрел на меня. Два старпёра, одноглазые идиот. Прости, малыш. Направду не обижаются, ответил Шак. Тем более здесь ум дело наживное. Короче, я что хочу сказать? Если у мистера Райли рука новая выросла, а я поумнел, то у нас у всех получится улучшиться. Ведь так? Конечно, так, малыш. Хоп погладил он парня по мощному плечу. Не переживай. Всё будет путём, присоединилась к ней Криси, хлопнув его по спине. Глядя на них, я ощутил, что щиплет в глазах. Ещё сутки назад я знал только Ирвина, а сейчас чувствовал с ними что-то настолько близкое, почти родственное, что был готов ради них на многое. Семья, тихо сказал я. Они поняли меня сразу. Сложилось впечатление, что когда они проходили инициацию, признав меня своим лидером, Разум Сидоса как-то укрепил связь между нами, а иначе чем объяснить такое взаимопонимание и единение? Даже Хоппс, крыси, которые пару часов назад грызлись, сейчас стояли возле малыша как две его старшие сестры. "Верно", прошептал Юто, и глаза его заблестели. "Я вам не рассказывал, как года 2 назад я потерял всех. Ласти проворонили появление новой угрозы, а та устроила взрыв в торговом центре Токио." жена, дочь, зять, внуки. Юта, дрогнувшим голосом прошептала к Риси и обняла его. Мне так жаль. Дело прошлое, я уже отгоревал, ответил тот, погладив её по голове. В общем, я тогда был в таком отчаянии, что забрёл к скину оракулу, а тот напророчил, что я обрету новую семью. Полегче, старичок. Нарочито грубо воскликнул Ихоп: "Какая из нас семья? Мы и дня не знакомы. Крисе вообще, что вообще она не уточнила?" Впрочем, пояснений не требовалось. Сложно оказалось объяснить чувство единения словами. Оно было иррационально, но я попробовал. Все мы попали на транспортник не просто так. Шахтёры в пояс остероидов нормальные люди нервутся, это не секрет. Каждый из нас дошёл до такой точки в жизни, когда другого выбора не оставалось. Так? Ты знаешь мою историю, Картер, сказал Лёрвин. И ты прав. Мы все пережили отчаяние, когда лайнер был захвачен, продолжил я. Кроме Криси, извеitelно заметил Хоуп. Кристина промолчала, и тогда она буркнула: Извини. А потом вместе отбили лайнер и оказались здесь, далеко от того немногого, что у нас оставалось на земле. Да что ж там? Считайте, у нас не осталось ничего и никого, кроме нас, завершил мысль Юто. Жизнь дала нам второй шанс, и никак иначе. Даже не спорте. Я, знаете ли, интересовался, чего стоит попасть на Сидус, таким как я, билет сюда не светил. Мистер Рэнды не ошибается, закивал Лервин. Гиперпрыжки не подешевеют, потому что стоимость вычислительных мощностей в галактике только растёт. Вы уж поверьте старому бержевику, может быть когда-нибудь, но не при нашей жизни. А может и при нашей вмешалась кризи. Вы что, ещё не поняли? Тогда посмотрите на Картера. Его не просто внешне молодили, он реально стал моложе. Почему только он? Помню, помню, сказал я. Расскажу обо всём, просто не сейчас, а в более спокойной обстановке. Это долгая история. Вокруг нашей группы сновали инопланетяне и люди, и мне не хотелось говорить о событиях в Марсианской пещере. По правде, я все еще сомневался, стоит ли рассказывать об этом своим. Жизнь научилась, что козырями лучше не козырять, а беречь их до подходящего случая». «Тогда что? Семья?» — спросил Ирвин. «Семья», — сказал я и пожелал увидеть список своей группы. Интерфейс отозвался открытой вкладкой с перечнем и голографическими фигурками каждого члена моей семьи. Ирвин Горовиц, хома, новичок нулевого уровня, 57 лет. Шакир Агунсания, хома, новичок нулевого уровня, 16 лет. Хоуп Сауэр Бранн, хома, новичок нулевого уровня, 27 лет. Юто Эндо, хома, новичок нулевого уровня, Шестьдесят три года. Кристина Ван де Вивер. Хома, новичок нулевого уровня. Двадцать один год. Вместе со мной шестеро. Если считать неучтенного системой тигра, семеро. — А название какое дадим? — напомнил малыш. — Может, все-таки повстанцы? — Лучше отщепенцы, — предложила Кристина. — Я уж точно такая, всегда была. Даже в детском саду никто не хотел со мной общаться. В школе считали слишком умный, словно ума может быть чересчур много. Некоторое время все молчали, примеривая названия семьи. Семья Чепенцев. Хома. Люди. Земляни. Такие разные, что общее только это: все мы изгой. "Принимается", сказал я. Делать ничего не пришлось. Разум Сидуса, который очевидно успевал следить за всем и каждым, среагировал моментально. "Хома Картер Райли". «Решение о смене типа и названия вашей малой группы принято единогласно. Тип организации — семья. Название — отщепенцы. Позиция в рейтинге организаций — 468 993. Известность — 0,0000% среди граждан Сидуса. Репутация отсутствует». Наверное, то же самое увидели остальные. Молча повинуясь внутреннему порыву, Мы встали в круги, положили руки друг другу на плечи. "Вперёд, о чепенцы!" радостно прокричал малыш и засмеялся. Семья чепенцев ухмыльнулась криси. "Видимо, мне на роду написано вечно быть на обочине". Она так тяжело вздохнула, что на мгновение мне захотелось её утешить, показать щит при течь, рассказать о намерении продать реликты и вернуться на землю богачами. Я даже открыл виртуальный инвентарь, собираясь достать награду, но что-то меня остановило. Наверное, это было понимание, как бы я не скучал по Мике, а на Землю не хочу. Что хорошего в жизни богача-бездельника? Очевидно, много всего, но к чему можно прийти в итоге? Смогу ли я жить в роскоши там, на маленькой планете, зная, что упустил шанс чего-то добиться здесь? По краю сознания проскользнуло, что ещё ни одного миллиардера деньги не защитили от пули снайпера. А вот будь у кого-то из них реликтовый мод, подобный щиту притечь. Так, народ, что дальше-то? Сбил меня с мысли звонкий голос Хоп. Вопрос Sauerbrann вызвал оживление и дискуссию. Мнения разделились. Мне, Шаку Хопу и Криси хотелось побродить по станции и поглазеть, узнать, как тут живут. на тех же и на планетян посмотреть, ведь мы пока видели ничтожную часть от населяющего это место биоразнообразия. Старшее поколение в лице финансового мошенника Ирвина и ветерана миротворца Юто настаивало на том, что первым делом нужно застолбить за собой комнаты в сегменте станции, предназначенном для людей, и разобраться с выдачей еды и питья. Это было несомненно рационально и важно, как чистка зубов, но также скучно. Закроем вопрос с главными потребностями, можно будет заняться остальным, резюмировал Ирвин. А то мало ли, пассажиров на лайнере было около 1000, сами понимаете, всем в бараках мест может и не хватить. И где мы тогда будем ночевать? Горовец привык жить в роскоши, так что для него вопрос крыша над головой в новом месте, и естественным образом, сделался самым насущным. И вот уже не привыкать спать под открытым небом, даже если это небо центра галактики. Но возраст брал своё. Впрочем, он не спешил соглашаться с Ирвином и, прищурив и без того узкие глаза, спросил. «С чего вы взяли, что нас поселят в бараках?» «Вряд ли нам здесь выдадут номера, как в пятизвёздочных отелях», — ответил Горовец. «Да и вообще, поверьте человеку, который немало интересовался историей. Если власти предлагают что-то бесплатно, у этого есть два объяснения». В одном случае под видом бесплатного вы получаете то, за что заплатите много, жды бы больше, только не напрямую. Это как? Не понял шаг. Так что вы попадёте в фактическое рабство и будете батрачить за еду, и в итоге власти выжмут вас как лимон, ответил я, вспомнив прочитанную Соскуке в армии краткую историю XX века. Такое практиковалось в некоторых странах лет 200 назад. А в другом случае морщив нос, спросил Хоуп. Другом Ирвин поднял указательный палец. В противном случае это бесплатное почти ничего не стоит. Поэтому я бы на вашем месте, друзья, не рассчитывал на что-то достойное. В лучшем случае нас поселят в бараках, выдал невесёлый вердикт Юта и вдруг улыбнулся. Да какая разница, друзья? Мистер Горовец, вы среди нас вроде бы самый умный, но Он кивнул на погрюсневших малыша и Криси, укоризненно покачав головой. "Нет ума в том, чтобы обескураживать молодых". Ирвин сначала надулся, а потом и сам выдал смешок, махнув рукой. "Тогда давайте последуем желанию юных и пойдём исследовать станцию. В конце концов, их большинство, особенно если считать внезапно помолодевшего Картера". "Да!" закричала Криси и дала пять малышу. Следующие несколько минут мы, воспользовавшись интерфейсом, изучали карту Сидоса, чтобы определиться с маршрутом. Местные не стали оригинальничить и назвали три чёрных куба, облепивших изначальный центральный, просто кубами: первым, вторым и третьим. К центральному доступа не у кого не было. Наверное, именно в нём находился разум Сидоса. Мы находились во втором, где размещались космопорт, службы приветствующих и инициации. склады временного хранения. Жаль, но праздно шататься здесь было не принято, хотя очень хотелось побродить, изучая модели космических кораблей. «Вариантов нет, идем в первый куб», — сказал я, изучив карту. «Там арена, галактический рынок и всякие развлечения. Магазины, рестораны, клубы и прочее. А сколько я понял, в этом месте тусуются, общаются, ведут бизнес, ну и...» — я широко повел рукой в дополнение к своей мысли. «Весело проводят время». "То вы верно заметили, как ещё как весело", кивнула Хоуп и процитировала. "Квартал запретных развлечений. Заведение межвидовых удовольствий мадам Дюбуа. Бои без правил среди питомцев, мутантов и роботов. Звучит как в дешёвом фантастическом трэш-боевике". "Пойдёмте скорее туда", возбуждённо проговорил малыш. "Это же чума! Где бы мы ещё такое увидели?" и повторил с трепетом в голосе. "Квартал запретных развлечений". Да. Идём в первый куб, воскликнула Криси. Почему не в третий? удивился Юта, который, видимо, не успел изучить карту. Да там для нас нет ничего интересного. Только автоматизированные фабрики, космическая верфь, до да вычислительные кристаллы, ответил я. К тому же, в третий куб доступ есть только у членов Верховного совета. Ервин важно покивал, потом счёл необходимым добавить. Вообще, Слово совет недостаточно корректно отражает функцию этого органа. Это не представительство власти в привычном нам понимании. Зачем тогда он вообще нужен, спросила Криси. Что делают члены совета? Продолжают заниматься своей обычной деятельностью, ответил Горовец. Попутно решают, на что пустить производственные и вычислительные мощности станции. А вот все остальное регулируется разумом Сидуса, а также возможностями граждан, существующими в рамках системы». «Мистер Горовец», — обратился к Ирвину Малыш Шак, «вот вы говорите, и я вроде бы каждое слово по отдельности понимаю, но вместе ерунда получается». «Развивай разум, Малыш», — усмехнулся Горовец. «Я-то буду, но вы лучше скажите, могу я стать членом этого вашего совета?» Если нет, то я себе и голову забивать не буду. Скучно, протянул Хоуп. Картер, скажи как глава семейства дедушке, чтобы прекратил своё занудство. Но «Ну, правда, ребята, подключилась Криси. Мы уже часа 2 в центре галактики, на Сидусе. И что мы видели? Всё, что рассказывает Ирвин, каждый из нас и так знает, это есть в кодексе. Это как? захлопал глазами Шак. Ирвин же словно зависом и натонно бубнил, отвечая на его предыдущий вопрос. Каждая группа, достигнув определённого уровня репутации, вправе выставить своего кандидата на выборы. Выборы проводятся довольно, остановил его я. Всё это действительно есть в кодексе. Но почему тогда я ничего об этом не знаю? Малыш отвесил челюсть, к чему-то прислушался и просиял. Хм. А теперь знаю. Странно. Вероятны информации из кодекса загруженная в память проявляется только при необходимости, менторским тоном заявил Ирвин и улыбнулся. А раз так, то необходимость в моей лекции отпадает. Идёмте, друзья, навстречу приключениям. И первым направился к выходу из космопорта. Хоп посмотрела ему вслед и пожала плечами. Вот как он это делает. Только что был занудный старикан, и бац! В следующий миг нормальный дядька.